Что тут непонятного? В моей жизни, кажется, все так просто и ясно. Есть радость, есть горечь. Разве не так? Аня немного откинулась назад, опершись руками о ствол, на котором сидела и закинула голову. В позе ее было что-то озорное, но глаза были печальными. Над вершинами деревьев быстро не облака. Ты-то ясная улыбнулась Елена Антонна, любуясь легкой фигуркой Ани в мокром облегающем тело платье. А поступки твои не так уж ясны. Да, улыбнулась Аня, не меняя позы. Я ведь думала, что мы вместе работать будем. Помнишь, там, на корабле? У тебя была верная и нежная рука. Аня замотала головой, все так же загадочно улыбаясь. Елена Антонна встала и, взяв Аню за плечи, посмотрела ей в глаза. «Андрея любишь?» Аня кивнула. Елена Антонна встряхнула ее. «Глупая!» «Ах, Боже мой, какая глупая!» «А я тебя считала настоящей женщиной!» «А что такое настоящая женщина?» Елена Антоновна села и обняла Аню за талию. «Ты знаешь, как поступила бы настоящая женщина? Она, может быть, бросила бы медицину, но для того, чтобы работать вместе с мужем, воплощать в жизнь его идею, которая увлекает сейчас всю страну, а ты? Мужчины, Аня, не прощают таких вещей». «Ты вдруг избрала далекую, чуждую ему специальность? Делаешь вид, что собираешься работать над какой-то своей собственной идеей? Ради чего, девочка моя? Скажи, ради чего?» Аня опустила голову. «Ты знаешь...» — продолжала Елена Антонна. «Я видела его в Сочи и сразу поняла, что происходит между вами». Я поняла это, хотя мы сказали с ним всего лишь несколько слов. Еще ребенка вам надо иметь. Вот что. Аня скосила глаза, потом неожиданно быстро повернулась. Елена Антонна подождала, но, видя, что Аня молчит, продолжала. Я решила обязательно с тобой повидаться. Ну зачем тебе эта реактивная техника? Или, как она у вас там называется, или уж будь врачом, или иди следом за Андреем. Он у тебя талантливый, сильный и достойный этого. Аня засмеялась и отвернулась от Елены Антонной. Вы ничего, ничего не понимаете, сказала она, вдруг становясь серьезной. Простите, Елена Антонна, что я так сказала. Елена Антонна пожала плечами. Хотите, я объясню?» Аня вскочила. «Вы думаете, что я не женщина? Что я выродок какой-то?» «Я никому об этом не говорила, но вам скажу». Елена Антоновна тоже поднялась и пристально посмотрела на взволнованное, покрасневшее лицо подруги. Я не только потому бросила медицину, что не верю в нее. Я не могу сейчас иметь ребенка сейчас слишком больно, но я хочу участвовать в том огромном, большом, значительном, что задумал Андрей. Я не только полюбила Андрея, я давно увлеклась его проектом Арктического моста, а потом увлеклась полетом на Марс». «Ах, нет», — отмахнула Саня, — «это я только так всем говорила. И Андрею». да И ся сядь. сядь анна кажется это очень серьезно я должна тебя понять поймите меня тогда на корабле я совсем не знала техники мне казалось замечательным то что делал андрей и мне было горько что я так далека от него в том что ему ближе всего а мне хотелось быть достойной его даже равной ему и вот Вы знаете, я однажды вспомнила те реактивные самолеты, быстрее звука, о них Андрюша в бреду говорил и о трубе, и вдруг я представила, что в арктическом мосте должны мчаться с такой же скоростью вагоны ракеты. Это было так замечательно, что я несколько дней только об этом и думала. Я никому ничего не сказала тогда, но достала книги о ракетах, правда, очень непонятные. — Аня, Аня, не может быть! — всплеснула руками Елена Антонна. Но только когда Андрей был в Америке, я решила поступить в Институт реактивной техники, чтобы спроектировать ракетный вагон для его арктического моста. Мотор у меня уже рассчитан, остался только вагон. Елена Антонна долго молча смотрела на свою подругу. Аня показалась ей совсем другой, гордой и печальной. «Так вот ты какая!» — тихо произнесла Елена Антонна. Аня опустила голову. Пальцы ее крошили кусочки коры с поваленного ствола. «Ну а как же теперь?» — спросила Елена Антонна. «Я показала свой проект только одному человеку». «Волкову? Вы знаете его, он был у папы». «И что же он сказал? Он одобрил проект». «Это ведь мой диплом?» «И понял меня. Это замечательный человек. Теперь я уверена во всем». «Ты скажешь Андрею?» Аня подняла голову и с грустью проговорила. «Я бы все давно рассказала ему» если бы он с самого начала не отнесся пренебрежительно к моей ракетной технике. А теперь пусть он подождет. Пусть моя законченная работа будет ему сюрпризом. Боже, какие вы оба глупые. Пойми хоть ты, что это гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Елена Антонна пристально посмотрела в глаза Ани. Та упрямо встряхнула головой. — Смотри, кто сюда идет. Аня, по-видимому, была рада перемене разговора. Это заместитель Андрея по строительству опытного туннеля. — А я-то в таком виде... Давай убежим. К берегу пруда быстро шагал Степан Григорьевич. Выйдя на обрыв, он сразу же увидел лодку с Иваном Семеновичем Седых. — Иван семёнович иван семёнович старик не изменил свои позы